почему спецслужбам и военным нравятся биометрические способы разблокировки смартфонов. Когда человек прикладывает к смартфону отпечаток пальца или тупо смотрит на экран, чтобы его опознала камера, это очень удобно. Но эти методы авторизации внедряются не только, чтобы вам было проще. Дело в том, что методы шифрования современных смартфонов действительно очень совершенны. И надо отдать должное той же Apple, которая потратила массу усилий, чтобы донести до представителей оперативных подразделений спецслужб, настаивающих на создании бэкдоров простую истину. Это откроет возможности для взлома плохим ребятам. В этом, к слову, огромный вред национальной безопасности России со стороны закона Яровой, который мастер-ключи как раз навязывает. Тим Кук, генеральный директор компании, в интервью ABC публично назвал создание мастер-ключей бэкдоров аналогом раковой опухоли. При этом спецслужбы давили на то, что у них в руках находятся тысячи смартфонов, установленных террористов, с которыми они ничего не могут сделать, ибо принципы, по которым построена киберзащита Apple, пожалуй, самые прогрессивные в мире, и любая манипуляция или попытка перебрать пароль превращает Apple в бесполезный кирпич. В современных версиях своей системы Apple сделала саму возможность перебора технически невозможной, а попытки взлома лишают информацию на девайсе читаемости. Теперь представьте гипотетическую ситуацию. Спецназ врывается в конспиративную квартиру террористов, звучат выстрелы, часть террористов убита. Если раньше их смартфоны были бесполезны, то разблокировать устройство, приложив к смартфону большой палец трупа или направив на голову, никаких проблем не составляет, если сделать это быстро. Такое удобно не только нам, но и спецслужбам. В случае более тонких материй, например, когда контрразведка разрабатывает очередного шпиона, даже убивать никого не надо. Существуют препараты, позволяющие в прямом смысле выключить человека с гарантированной временной потерей памяти. Пока потенциальный шпион без сознания, можно разблокировать его смартфон, полностью выпотрошить его содержимое и положить на место. Тот проснется и будет уверен, что просто задумался. Это мир, в котором большинство из нас не живет и жить не будет, но знать о таких возможностях полезно. Стоит сказать, что способы обхода более старых версий операционных систем существуют. Более того, несколько компаний в мире, в основном израильских, специализируются именно на производстве и продаже технических средств копирования и дешифровки содержимого смартфонов. А если цель очень важна, то есть это смартфон, в котором хранится информация чрезвычайной важности, сегодняшние возможности физики позволяют работать с информацией на почти атомном уровне. Если вы успели условно погрузить такой смартфон и его хранилище всех секретов Secure Element в жидкий азот до момента блокировки, вся электромагнитная активность на устройстве прекратится, замрет, и при наличии нужного оборудования вы сможете считать очень многое, если не все. Хотя инженерно такая возможность чтения не предусматривалась. Это очень непросто, а потому дорого. Но есть цели, на которых спецслужбы не экономят. Что касается военных, то их поведение можно кратко охарактеризовать через призму тезиса «Искусственный интеллект плюс бигдейта дружат со спецслужбами». У них, собственно, многие бюджеты и контракторы общие, да и люди часто одни и те же вузы заканчивают. Поэтому многие ранее описанные возможности могут быть использованы и тут. Просто военных интересует не вся информация, а в основном оценка потенциала противника, его обороны, промышленный шпионаж, конкретные персоналии, способные влиять на ход того или иного события, и, безусловно, технические средства управления, связи, разведки, контрразведки и еще много чего. Думая о военных, всегда стоит отдавать себе отчет в том, что у них только одна задача – хотеть мира через перманентную подготовку к войне, любыми средствами. С точки зрения применения бигдейта и искусственного интеллекта, военные – самые щедрые спонсоры и инвесторы. Например, бюджет одного лишь DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, агентства, занимающегося перспективными разработками в области обороны, в 2019 году составил 3 миллиарда 430 миллионов долларов. Для сравнения – Бюджет ФБР на 2021 год составляет всего 9 миллиардов 750 миллионов долларов. Неудивительно, что именно в лабораториях военных появляются автономные дроны, роботы, системы управления залповым огнем, электромагнитное оружие, рейлган из компьютерных игр, они, к слову, уже давно воплотили. И все это управляется в том числе модулями искусственного интеллекта. Сегодня камеры распознавания лиц могут обеспечить точность до 97% хотя для этого нужны идеальные погодные условия и ряд других факторов, таких как слабый световой шум и отсутствие средств подавления со стороны противника цели. Так что робот, бесшумно летящий над территорией страны x и способный опознавать человека и поразить цель, не выглядит чем-то из области фантастики. Единственная главная причина, почему дроном пока не разрешают выходить за рамки автоматизированного патрулирования, а в случае обнаружения цели управление берет на себя оператор, Это, во-первых, то, что роботы не могут нести ответственность за свои действия по закону. Во-вторых, сегодняшние генералы смотрели фильм Терминатор, и Джеймс Кэмерон своего добился. У военных появилась брешь в их абсолютной уверенности в контроле над происходящим. Меня всегда удивляло, что большинство людей уверены, что все секретные разработки выполняются какими-то неведомыми компаниями под покровом ночи, за глухими заборами и без выходных. Это не так. Например, пять главных контракторов Министерства обороны США в области беспилотников компании Shield AI, AeroVironment, Lockheed Martin, Boeing и Nurella. О вариантах применения искусственного интеллекта военными, помимо тех, что я уже описал, можно почитать там же. Глава 15 «Кое-что об информационной гигиене», или как защититься от тотальной слежки. Желание защититься от слежки естественно для любого живого существа, ибо это глубинное побуждение, завязанное на первобытные инстинкты. Паттерн слежки демонстрирует хищник, охотящийся за жертвой, и наши гены об этом знают. В этом, собственно, причина эмоционального разрыва и непонимания Между рядовым гражданином, которому неприятно, когда за ним следят и копаются без его ведома в его же нижнем белье, и типовым сотрудником спецслужб. Сотрудник силового ведомства при исполнении выполняет программу хищника, и для него слежка естественна. Более того, он не видит для жертвы никакой альтернативы и не понимает, почему она вообще должна быть. Мнение о льва не волнует. Когда лев голоден, он ест. Это поведение сильно меняется к пенсии. В общем, я убедился, встречаясь с ветеранами спецслужб ради сбора данных конкретно для этого блока книги. Многие из них разделяют опасения о тотальной слежке и теряя причастность к активным оперативным действиям, начинают постепенно, обычно через 3-5 лет по их словам, применять к себе паттерн жертвы и понимать опасения многих правозащитников. В основном они выражали опасения не за себя, ибо мы это прожили, а за детей и внуков, которым, если ничего не изменится, придется жить в обществе а-ля 1984-й и полиции особого мнения. Это хорошие новости. Человечность в конечном итоге берет верх. Но есть и другие, более прагматичные. Несмотря на массу запретов и ограничений, даже великий китайский фаервол, защитный цифровой периметр, воздвигнутый вокруг интернет-сегмента Поднебесной китайскими властями, не в силах закрыть все окна в мир. Существуют технические средства, при помощи которых можно, если не избежать слежки за собой, то как минимум существенно усложнить жизнь маркетологам, торговцам данными, хакерам и даже спецслужбам недружелюбных стран. Если вы не хотите быть жертвой и желаете вернуть себе хотя бы частичный контроль за своими данными, следует придерживаться цифровой гигиены и использовать набор нехитрых инструментов. Полный список — это все же набор параноика вроде меня большинство людей достаточно блюсти базовые правила. Хотя бы первые три. Правило первое. Никогда не используйте в учетной записи на домашнем компьютере реальные имя и фамилию. Идеально, если учетная запись представляет собой максимально нейтральное сочетание, растворяющееся в миллионах популярных имен и фамилий. Отлично подходит Александр Смирнов, самые распространенные у нас имя и фамилия, или Джон Доу, Это нужно для того, чтобы усложнить любую атрибуцию вашего компьютера. Правило второе. Не используйте учетную запись администратора. Это позволит существенно снизить уровень последствий, если вашу учетную запись взломают. Для администратора же лучше создать крайне сложный и одноразовый пароль и пользоваться этой записью как можно реже. Правило третье. Установите VPN-клиент. Это программа, которая будет шифровать весь ваш трафик и направлять так, что даже ваш интернет-провайдер не будет его видеть. То есть, если вы будете сидеть в бесплатном Wi-Fi в Starbucks и включите VPN, Starbucks не будет знать, какие сайты вы посещали. К выбору VPN стоит относиться очень аккуратно. Дело в том, что целый ряд стран обязывает все компании, зарегистрированные в регионе, сохранять логи пользователей. Условно, это база данных всего вашего трафика. Поэтому следует использовать VPN-клиент компании, во-первых, зарегистрированной в юрисдикции, позволяющей продавать сервисы анонимизации, а во-вторых, выдержавшей проверку сообщества на предмет слива данных третьим лицам, хакерам и спецслужбам. Например, PureVPN в 2017 году был уличен в том, что передавал всю историю клиентов ФБР, хотя убеждал их, что никаких логов не хранит. Лучше пользоваться проверенными решениями. Например, этими. NordVPN, VyperVPN, vPn Идеально использовать не один, а два или более сервисов и чередовать их. Это позволит дополнительно защитить себя. Когда вы разделяете свой трафик по разным корзинам, ни у одного из VPN-провайдеров нет полной истории. На тот случай, когда провайдер говорит, что логов не ведет, но на самом деле лжет. Главное правило — бесплатных сервисов анонимизации не бывает. Если вам говорят, что продукт бесплатный, значит истинный продукт — это вы. Действительно анонимный и безопасный VPN стоит денег. Правильнее сказать, он стоит своих денег. Отдельно хочется отметить P2P VPN клиенты, то есть VPN, где каждый пользователь сети выступает туннелем для остальных. Вы выходите в сеть через чужой IP, а кто-то выходит через ваш, и никто не знает, кто и чей трафик обслуживает в конкретный момент времени. Это на словах выглядит очень круто, мол, свобода, распределенные сети и так далее. Но может навлечь на вас неприятности. Государственная слежка никуда не делась, и в ближайшие годы не денется. А шансы того, что хакер делает что-то противозаконное через P2P VPN, пользуясь именно вашим реальным IP-адресом, не так уж малы. В глазах силовых структур своей страны преступление совершаете именно вы а не человек, который воспользовался вашим компьютером через P2P VPN. Как бы я не любил P2P и распределенные сети, VPN лучше использовать тот, что имеет свои собственные сервера и не ведет логов. Правило четвертое. Забудьте об авторизации по кнопкам соцсетей. Авторизация при помощи Facebook, как и любое аналогичное действие, это значит включить трекер, передающий сервису владельцу все данные о вашей интернет-активности. Даже то, что вы точно не желаете обнародовать. Для каждого сервиса стоит создавать свою уникальную пару email пароль которые используются только в этом сервисе. Использовать менеджеры паролей и встроенные инструменты браузера можно, только если иначе никак. Разумеется, настоящие параноики просто заучивают сложные пароли наизусть или используют железные пароли. Например, вы можете купить брелок юбики и авторизоваться в сервисах, физически вставляя флешку в компьютер и прикасаясь к ней пальцем. Используйте для анонимного интернет-серфинга браузер ТОР. Это браузер, шифрующий все ваши действия по методу луковицы, или, как в русских сказках говорится, на море океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце смерть Кощея. Все то же самое, только Кощей, ваши данные. Если вы будете пользоваться Тор грамотно, не посещая через него социальные сети и не логинясь в сервисах вроде банковских, где вас можно немедленно атрибутировать, этот браузер обеспечит хорошую защиту приватности. В свое время его исходники были выложены в сеть сотрудниками исследовательской лаборатории военно-морских сил США, которых совершенно не устраивал тот факт, что в сети за ними могут следить все, кто угодно. Им нужна была приватность и анонимность. И они ее создали, а затем подарили всем нам. Пользуйтесь. Перейдите на зашифрованные почтовые клиенты. Например, ProtonMail. Или установите для своего имейл-контента PGP, модуль шифрования. Безусловно, шифрование — это улица с двусторонним движением. Если вы свою почту шифруете, а получателю это не нужно, то придется отправлять ему сообщение в открытом виде. Но лучше все же шифровать и приучать свое окружение к тому же. На уровне корпораций с нормальными отделами кибербезопасности шифрование, как правило, обязательно. Именно поэтому сотрудникам выдают специальные токены и ставят сертификаты безопасности, позволяющие расшифровывать имейлы из корпоративного домена автоматически. Правило пятое. Для мобильных коммуникаций стоит установить мессенджер Трима. Он есть и для Apple, и для Android. Телеграм не шифрует публичные чаты, только секретные а их в общем количестве мизер. Для WhatsApp тоже существуют способы осуществления MITM-атаки, когда между вами и абонентом есть еще одна сущность, которая видит все ваши чаты. Поскольку WhatsApp позволяет иметь более одной открытой сессии, он может быть открыт и на мобильном, и на десктопе одновременно, такой риск есть, хотя и меньше, чем у Telegram. Trima — швейцарский платный мессенджер с потрясающим уровнем безопасности. Возможно, лучшие из тех, что я могу посоветовать. Любые личные переговоры лучше вести в нем». Альтернативное решение — Сигнал. Он тоже имеет репутацию надежно защищенного, хотя израильская компания Celebrate, тесно сотрудничающая с госструктурами, заявила в декабре 2020 года, что смогла извлечь данные из мессенджера, имея физический доступ к разблокированному смартфону. Впрочем, эта уязвимость уже устранена разработчиками. Правило шестое. Виртуальные машины. Это точно метод не для всех, но если вы хотите свести свои риски к минимуму, установите на компьютер программу виртуализации. Она делает нужное вам количество клонов компьютеров, то есть изолированных виртуальных систем с реальными папками, файлами и своим браузером, где вы можете делать все, что угодно, а потом просто удалить виртуальную машину и создать новую. Эксперты по кибербезопасности стараются совершать большинство своих действий в сети из виртуальных машин. Лучшие программы для виртуализации выглядят так. VMware Workstation Player, VirtualBox, Xen. Правило седьмое. Для регистрации сервисов или разовых коммуникаций используйте одноразовые или выделенные имейл-ящики. Существует масса сервисов, предоставляющих временные почтовые ящики. Их использование позволяет не просто защитить себя от хакеров и злоумышленников, но и минимизировать количество спама и таргетированных атак вроде шантажа в свой адрес. MailDropCC, FakeMailNet, TempMailOrg.ru Правило восьмое. Используйте режим инкогнито в своем браузере, если не пользуетесь браузером Tor. Среди айтишников он называется просто порный режим В «Инкогнито» Google действительно не атрибутирует ваш трафик с вашей учетной записью, что добавляет шансов на анонимность. В этом же режиме стоит заходить в социальные сети с левых учетных записей и чужих компьютеров. Чтобы открыть окно в режиме «Инкогнито», можно, например, воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl-Shift-N. Правило 9 Используйте плагины для браузера, удаляющие куки и мешающие рекламным трекерам. Это «Гоустери» для chrome И Lightbeam для Firefox. Хороших решений хватает. Кроме того, используйте для работы более одного браузера. Чередуйте. В этом случае ни у одного из продуктов не будет полной картинки в вашей истории поиска и интернет-серфинга. А рекламные баннеры дополнительно можно заблокировать при помощи AdBlock Plus и AdGuard. Просто введите в поиске название и установите плагины в свой браузер. Правило десятое. Не упоминайте в социальных сетях реальных имен домашних животных, памятных дат, важных для вас цифр и названий. Все это будет использовано хакером как для социального инжиниринга, так и для перебора наиболее вероятных паролей к вашим учеткам. Правило 11 Не постите фотографии документов. Вы удивитесь, сколько в мире не шибко умных людей, когда введете в поиск «Мой новый паспорт». Казалось бы, то, что реальные документы нельзя публиковать в сети, должно быть очевидным, но это не так. С такими данными хакер может сделать очень многое. Для начала открыть банковский счет на ваше имя и отмыть через него грязные деньги из Даркнета. Правило двенадцатое. Про чекины и геометки вроде тех, что используют приложения Swarm и аналоги, лучше забыть. По ним можно довольно точно предсказывать, где и когда вы будете. А это открывает огромные возможности для расширения слежки. Правило 13. Бесплатный Wi-Fi лучше никогда не использовать, даже с VPN. Идеально расшарить интернет с собственного мобильного телефона или купленного мобильного ходспота. Правило 14. Уважайте других. Никогда не помечайте никого на фотографиях и в общественных местах без разрешения. Вы никогда не знаете, чем может аукнуться безобидная метка человека. Для примера, представьте, что человек, которого вы пометили на своем фото, однажды встречался с реальным террористом и попал в поле зрения спецслужб. Пометили его? Поздравляю, вы теперь тоже на радаре. Правило пятнадцатое. Пользуйтесь одноразовыми виртуальными картами оплаты. В каждом современном мобильном клиенте типа «револют» Сегодня есть функция быстрого выпуска виртуальной карты. Вы за 5 секунд можете создать себе платежное средство, заточенное под конкретный канал. Например, только для оплаты подписки в iTunes или Amazon. Вы можете четко прописать лимиты для карты и то, к какому сервису она привязана. Это позволит не просто улучшить свою анонимность в случае утечки учетной записи какого-нибудь интернет-магазина, но и обезопасить себя от взлома. Если вашу виртуальную карту украдут и попытаются использовать для оплаты за пределами ограничений, с вашего счета ничего не спишется, а сама карта будет уничтожена на месте. Если ваш банковский клиент такого функционала не ведет, не беда. Заходите на privacy.com, создавайте аккаунт и наслаждайтесь всем тем, что я описал. Правило шестнадцатое. Пользуйтесь багминод. Многие сайты и сервисы настаивают на регистрации при первом посещении. Хотя вы еще ни слова не прочитали и ни крупицы сервиса не получили. И вообще не факт, что вернетесь. Быть может, это одноразовый визит. Чтобы избежать ненужных регистраций и лишних следов, трекеров и куки, пользуйтесь BugMeNot. Это сайт по обмену учетными записями. Там можно найти мусорный логин и пароль почти на любой сайт и сервис. Чтобы посмотреть статью или пост и уйти, идеально. Правило 17. Установите фаерволл. Пользователям продуктов Apple рекомендую Microsnitch, пожалуй, лучший фейервол для мака. Он позволяет видеть все попытки каждого приложения выйти в сеть и информирует вас обо всех случаях странного или подозрительного поведения. Правило восемнадцатое. Используйте для поиска анонимный поисковик DuckDuckGo. Мало того, что он за вами не следит, так еще он часто показывает статьи и контент без всякой политической или идеологической цензуры. Правило 19 -е. Читайте новости через агрегатор Ether. Он позволяет читать контент без трекинга. Правило 20 -е. Для мобильных устройств существует операционная сеть Graphene OS. Это разработка энтузиастов приватности и кибербезопасности. И очень удачная. Если купить смартфон, разрешающий установку внешних операционных систем, например, Google Pixel, вы сможете скачать Graphene OS и перепрошить свой девайс. Это позволит пользоваться приложениями с максимальным уровнем приватности и нулевым трекингом со стороны владельца операционной системы. Правило 21. Для настольного компьютера или ноутбука настоятельно рекомендую скачать и установить Vonix. Это дистрибутив Linux, который максимально заточен на приватность и защиту пользователя. Вы можете установить Vonix непосредственно на компьютер или, при наличии на нем установленной операционной системы, виртуальную машину при помощи VMware, или аналогов, упоминавшихся ранее. В Vonyx встроено огромное количество потрясающих технических инструментов. открытие вашего истинного IP-адреса – Vonyx маскирует вас по методу TOR – до защиты от захвата параметров клавиатурного почерка – Keystroke Dynamics. Ведь биометрия – штука коварная. Человека сегодня довольно точно можно вычислить по особенностям печати. Скорости набора, уникальной скорости сочетаний, время поиска кнопки и длительности ее нажатия, частоте и местоположению пауз, типовым ошибкам и методу скорости их исправления, коду языку клавиатуры, вероятности того, что он правша, левша, определению истинной родины по нативным словосочетаниям и аббревиатурам и так далее. Так вот, в Vonyx встроены механизмы маскировки вашего истинного почерка. Собственно, Сноуден, по его же словам, постоянно пользуется OneX, что позволяет ему прекрасно и безопасно общаться со всем миром, оставаясь в Москве. Правило 22. Последнее по порядку, но не по важности. Отключите доступ к постоянному получению ваших координат у всех приложений мобильного устройства. Настройки конфиденциальность службы геолокации. Ни у одного приложения не должно быть значения всегда или никогда или при использовании приложения. Это позволит избежать ситуации, когда Uber пишет все ваши перемещения, когда вы гуляете с собакой, и к такси это не имеет никакого отношения. Все эти методы и базовая дисциплина, основанные на принципе элементарной гигиены, если на что-то можно не кликать, не надо кликать, помогут вам вернуть свои данные себе, хотя бы частично. А работу маркетологов, зарабатывающих на перепродаже ваших данных, сделают крайне неэффективной. Ну а главное правило – следуйте заветам незабвенного Остапа Бендера. Чтите Уголовный кодекс. Глава 16 Если с искусственным интеллектом и бигдейтом все так хорошо, то в чем же подвох? В будущем нас ждет тот самый дивный новый мир. Все вокруг будет делаться само собой при помощи подчиняющегося человечеству искусственного интеллекта, а мы будем просто смотреть в небо и тратить жизнь только на размышления о прекрасном. Отличный план, правда? Казалось бы, что может пойти не так? Как бы ни прекрасны были плоды искусственного интеллекта, есть несколько крайне неприятных побочных эффектов, о которых вам стоит узнать, прежде чем мы начнем говорить о реальном будущем. Земле 2030-2300 годов. Основных проблем 8. Девятый вал бесконечного контента, цифровая амнезия, уничтожение конкуренции, манипуляция выбором целого поколения, киберуязвимость, непримиримость государств в гонке и вооружений исчезновение рабочих мест и невозможность контроля искусственного интеллекта. Это наш, гомо-сапиенс, багаж, без переосмысления которого в светлое будущее нам путь закрыт. Девятый вал бесконечного контента. Мы производим существенно больше контента, чем способны впитать. Если взять новорожденного ребенка и посадить его смотреть YouTube, то к моменту своей смерти от старости он все еще не выберется из роликов, названия которых начинаются на букву А. В мире каждый день появляются десятки тысяч новых книг, фильмов, музыкальных треков, не говоря уже про новости и пресс-релизы. Ранее упомянутый YouTube ежедневно прирастает семьюстами двадцатью тысячами часов новых видео. Меж тем наше сознание — живая сущность, которая нуждается в питании. Его, как и тело, можно кормить здоровой и полезной пищей — Шекспиром, Хемингуэем, Ремарком, давлатовым Чеховым, Маэмом, Мураками, Стоппордом, Кантом, Тегмарком, Саганом, удивительными формулами и интересными знаниями, картинами Ван Гога, Рембрандта и Серова — Музыкой Баха, beatles Радио и Цоя, фильмами Ридли Скотта, Кэмерона, Тарковского, кополы А можно фастфудом, бульварными романами, желтыми новостями, сплетнями, спекуляциями, попсой, диснеевским бредом. У меня нет других эпитетов тому, что они сделали со «Звездными войнами» и прочей жвачкой. Продуктом деятельности профессиональных графоманов. От диеты зависит результат работы сознания и его эволюция. Проблема, конечно, не нова. Еще Некрасов сокрушался по этому поводу. «Эх, эх, придет ли времечко, когда, приди желанное, мужик не Блюхера и не Милорда Глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет. Мы с вами разновидность самообучающихся машин. В течение жизни мы через поступки, муки выбора, но главное, через новые книги, визуальные образы и знания обучаем свои нейронные сети и постоянно совершенствуемся». Разница в том, что кто-то по итогам обучения создает новые города, а кто-то их подметает. Кто-то мечтает срубить халявных денег на перепродаже криптовалюты, а кто-то пишет новые криптоалгоритмы. Кто-то жиреет от воровства государственных средств, зная, что чьи-то дети голодают, а кто-то за этих людей голосует. Кто-то пишет пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», а кто-то матерное слово на стенке лифта. А ведь начинали все одинаково. Мы все были невероятно милыми шушпанчиками с розовыми щечками, завернутыми в пеленки, детьми, которых нельзя было не целовать в носик. Во всех нас заложен дар обучаться. Уже будучи карапузами, мы способны наполнить свою невероятную, самую совершенную во всей видимой вселенной нейронную сеть множеством знаний, идей и желаний, в том числе стремлением мечтать и идти к выбранной цели, при этом уважая интересы не только свои собственные, но и всего человечества. Но мы, большинство из нас, не мечтаем и не идем. Почему? Среди многих причин еще и потому, что не ценим время. Мы не осознаем, что наше время на Земле ограничено, и не считаем его. Просто плывем по течению, собирая морщины, шрамы и седые волосы. И у нас не так уж много потенциала для действий всевозможного рода. Хорошая кругосветка занимает год. То есть, если человек условно живет 80 лет, в лучшем случае он сможет совершить ее раз 60, уже будучи взрослым. Если читать весь день от заката до рассвета по 12 часов, то, вероятно, можно осилить одну книгу приличного размера в сутки. Сознательно упрощаю расчеты. В год удастся прочитать 365 книг, если ничего больше не делать. Если читателям вы заделались лет в 10, то 25 тысяч книг за жизнь — это предел. Не будем отрываться от реальности. Вспомним о работе, учебе, семье, телевизоре. Отведем 10 тысяч часов на то, чтобы стать профессионалом в какой-либо области. Добавим немного времени на другие занятия. И окажется, что в жизни здорового человека отведено место примерно для тысячи книг. Всего тысячи. Думаю, можно смело экстраполировать этот подход и на другие типы контента. Но вы только вдумайтесь. Количество новостей, книг и постов, которые вы можете прочитать, Конечно. Каждый день мы расплачиваемся за покупки в iTunes, на Amazon и в супермаркетах даже не деньгами, а абсолютной криптовалютой. Временем. Таймкоинс. Мы майним эти монетки каждый день и за всю жизнь можем намайнить около 80 лет. И что-то с ними сделать. Или не сделать. Могу я предложить способ удачно вложиться? Читайте. Начните со 100 лучших книг человечества. Условно, откатать для начала обязательную программу. Настоятельно рекомендую начать прямо сегодня, например, с капитанской дочки Пушкина. В конце аудиокниги я привел свою версию топ-ста книг всех времен и народов. Пользуйтесь. Страшная правда в том, что ни у одного из нас нет времени на то, чтобы все увидеть, прочитать, узнать, посмотреть, насладиться сносящими башню цветами, вкусами, оттенками, насытиться невероятными в своей красоте мыслями и чувствами. Вдохнуть все запахи, от Майорки до Окинавы. Мы слишком несовершенны и недолговечны, хотя и всемогущи. Нам с вами не нужно все на свете. Миллионы приложений, миллиарды музыкальных треков, миллионы фильмов. Это обман, иллюзия, матрица. Мы никогда не сможем их прослушать или посмотреть. Каждую минуту на YouTube загружается 300 часов нового контента. Это 49 лет контента нон в сутки дополнение к тому, что там уже лежит. Перефразируя Маяковского, можно сказать, что уже не поэты, а читатели должны изводить единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Контент, предлагаемый вам, бесконечен, а вы смертные и конечны. Воспринимать стоически этот факт мешает то обстоятельство, что общество, по крайней мере в пределах страны, должны объединять не в смысле единомыслия и духовных скреп, а в смысле тезауруса и постоянно идущего диалога, культурные стандарты, а они не могут основываться исключительно на творениях классиков, включенных в школьную программу. Их должна вырабатывать повседневная живая культура. Но когда потоки контента приобретают форму потопа, с которым человеческое сознание не может справиться, то нарастает риск атомизации общества, когда люди и отдельные группы начнут замыкаться в информационных пузырях. Такие люди, разумеется, всегда были. Их именовали отщепянцами, андеграундом, противоставляя им мейнстрим. Девятый вал бесконечного контента грозит породить общество, лишенное мейнстрима. Но еще хуже, когда мейнстрим берутся формировать цифровые монополисты, о чем мы поговорим далее. Цифровая амнезия или эффект Google. Я помню время, когда телефоны были отвратительными, к ним надо было идти пешком. Они заливались мерзким звоном, который нельзя было поменять. Для дозвона надо было физически набирать номер человека, точнее телефона, к которому он должен подойти, вращая до упора круглый диск номера набирателя, пальцем который поочередно приходилось совать в дырки для цифр. И что самое интересное, эта операция способствовала тому, что поневоле приходилось запоминать наизусть номер того, кому вы звоните. Поколение, родившееся в 90-х, уже этого не помнят а родившиеся в новом тысячелетии никогда и не знали. Мы же были вынуждены тренировать память, и в каждый момент времени любой подросток, а уж тем более взрослый, мог на память продиктовать 7-8 значные номера телефонов всех своих близких друзей и их адреса. В школах нас заставляли учить определенные вещи наизусть и рассуждать без использования интернета. Как следствие, все поколения гомо до конца этого века Запоминали именно саму информацию. Цифры, факты, даты, события, фамилии, телефоны, мысли, стихи, цитаты. Сегодня это утрачиваемый навык нервной системы человека. Поколение детей, рожденных в сети, то есть когда интернет уже был массовым явлением, запоминает не саму информацию, а где искать, когда спросят. Условно, мозг современного ребенка работает примерно так же, как Google. Индексирует информацию, запоминает примерные связи, но сами факты и непосредственные данные фиксировать не видят смысла, ибо интернет всегда доступен, всегда под рукой. Этот эффект получил название «цифровая амнезия». Кто-то скажет, так это же прекрасно, можно использовать мозг для более полезной информации. Мой ответ — это подход, который работает до начала перебоев с электроэнергией. Однажды подошел ко мне наш с женой-старшей Ему было тогда лет пятнадцать, и говорит, «Собираюсь девушку на свидание пригласить. Я бы хотел денежку попросить на кино и кафе». Я ему сказал, «Если ты сейчас мне наизусть назовешь телефон мамы, я тебе дам». Он не смог. Потом выучил. По той же методике и мой, и бабушкин, и дедушкин. Бесполезная информация, казалось бы. Но в тот момент, когда через пару лет он, так сложились обстоятельства, оказался в чужой стране, вдалеке от своей семьи, Между двумя поездами, вышел не на той остановке, без документов, забыл в поезде, с разряженным телефоном и нулевым балансом на счету сим-карты, его и миллиарды наших семейных нервных клеток спасло то, что он подошел к дежурному по станции, попросил телефон и смог по памяти набрать мой номер. Как он позже признался, в этот момент он понял, что я имел в виду под цифровой амнезией. Сейчас парень отлично учится, работает, и предпочитает запоминать то, что ему по-настоящему важно. Мы им гордимся. Но 99% детей и родителей не знают о цифровой амнезии и не понимают проблемы. Ее ядро даже не в ситуациях вроде той, что я только что описал. Дело в том, что нейронная сеть мозга в прямом смысле расставляет веса, силу связей между нейронами, исходя из той информации, которой человек владеет. Безусловно, на общую модель поведения будет влиять все, даже взгляд, случайно брошенный в соседскую книгу в метро в час пик. Но глубокие, сильные связи формируются именно постоянным подмешиванием информации в единый сплав. Когда человек запоминает, он получает больше шансов придумать то, чего раньше не было, просто потому, что в определенный момент его знание 11 цифр после запятой в числе пи понимание и знание формул квантовой электродинамики и умение программировать замыкают контакты нейронной сети мозга определенным образом, что ведет к тому, что человек создает принципиально новый подход к искусственному интеллекту. Все ученые планеты сегодня — это люди, которые из головы могут достать огромное количество фактов, непосредственно информации. Чем меньше вы помните, тем выше шанс, что в эпоху искусственного интеллекта вы бесполезны. Если вы умеете только индексировать, где лежат чужие знания, то не способны создавать новые. В сухом остатке эту проблему можно описать как «человечество глупеет». Гении и интеллектуалы существуют и будут существовать, как и прежде, ведь это выбор, до которого надо развиться, обычно через привитие детям определенных ценностей и алгоритмов самосовершенствования. Но я уверен, что если в сознании нет стержня, некоего скелета знаний, фактов, данных, формул, то человек легко становится объектом манипуляций, ведь не зная достаточно широкого круга фактов, он оказывается во власти эмоционально окрашенных аргументов, что сегодня массовые происходят во всех СМИ. И трекинг настроения детей. Обратимся к примеру, который является прямой противоположностью цифровой амнезии по части запоминания информации, но не сказать, что он несет позитивный заряд. Администрация китайской школы номер 11, что находится в Ханчжоу, там же, кстати, расположена штаб-квартира Alibaba, установила в своем кампусе и платформу компании Hikvision. Оборудование представляет собой сочетание высокоточных камер и модулей искусственного интеллекта, специализирующегося на распознавании лиц детей в реальном времени, и определении их текущего эмоционального состояния, уровня внимания и настроения. Система способна увидеть, чем конкретно занимается ребенок. Стоит, сидит, пишет, читает, тупит в окно. Внимателен ли в данный момент времени, активен или дремлет, какие эмоции испытывает, позитивное настроение, злоба, агрессия. То, что система еще контролирует как посещаемость и перемещение по кампусу, так и контакты детей друг с другом, это и ежу понятно. Плюсы системы очевидны. Можно поощрять тех, кто изо всех сил рвется учиться, и карать тех, кто флегматично ковыряет в носу. Казалось бы, все круто. Но если копнуть поглубже, а плюс или это? Тотальный контроль – ключ к эффективному обучению? Серьезно? Эйнштейн в школе не отличался послушанием, и ничего так вышло. Я уже не говорю про избитые кейсы раздолбаев вроде Стива Джобса и Илона Маска. Собственно, если взять тысячу самых выдающихся людей современности, Вряд ли среди них будут доминировать те, кто что-то непрерывно зубрил. Система образования, построенная на тупой зубрежке, априори обречена, ибо заучивание бессмысла не учит интересу, любопытству, способности решать сложные задачи, придумывать революционные и совершенно не шаблонные решения. Зубрежка закрепляет убеждение, что есть цель учебы – получать хорошие оценки. И, судя по всему, КНР выбирает зубрежку и тотальный контроль то есть мир, описанный в книге 1984 Допустим, это их дело. Но ведь любая технология сегодня глобально масштабируется за считанные дни. Поэтому давайте поразмышляем, что этот кейс значит. Я понимаю, что Китай — страна, в которой живет 1 миллиард 415 миллионов человек, и не могу судить, легко ли эффективно управлять государством такого масштаба без применения инструментов тотальной слежки. Но я точно уверен в одном – всегда есть два пути – простой и правильный. И путь тотальной слежки за детьми точно неправильный. Детство – это состояние постоянного обучения, изрядная часть которого происходит не за партой, причем методом проб и ошибок. Многие совершают в школе глупости, пробуют фунт лихо на вкус и не повторяют идиотских поступков в зрелом возрасте. Наконец, ощущение шаловливости, озорства – способности совершать странные поступки критично для детской психики. Иначе ребенку не вырасти нормальным. Он должен иметь право на то, чтобы самостоятельно думать над тем, что он делает, и учиться отделять добро от зла в своей собственной системе ценностей, которая может отличаться от насаждаемой государством или религией. Вспомните себя в седьмом классе и представьте теперь, что каждый ваш шаг, каждое слово и эмоции на лице отслеживаются. Пишешь любовные записки на уроке – тебя ждет наказание. Тупишь, глядя на логарифм в первый раз, возьмут на заметку. Сбежишь с химией на футбол – исключат из школы. Представили? Ну и как настроение? Возникает вопрос. Те, кто заказывает эти компьютерные системы контроля, то есть оплачивает их разработку, расходы на внедрение, о чем они думают? Они считают, что человеческая жизнь сводится к оценкам в табеле?